Для этого последнего дела они заняли позиции частью на Рассомских высотах, частью на равнине Мон-Сен-Жан. Там покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре умирали страшной смертью. В них умирали Ульм, Ваграм, ена Фридланд. В сумерках около девяти часов вечера у подошвы горы Сен-Жан оставалось еще одно каре. В Роковой в Роковой долине,